6.3. Главная русская свадьба Гора Иосифа и Марии Богородицы в XII веке как основа старых русских свадебных обычаев. Если присмотреться внимательно к старой русской свадьбе, в ней заметно некое странное принижение символов царской власти, причем довольно отчетливое. Смотри рисунок 18. Рисунок 18 одевание венцов на молодых во время венчания. Начнем с того, что во время венчания в русской церкви на жениха и невесту возлагаются царские венцы. Рисунок 18. Во время совершения таинства брака на жениха и невесту возлагаются брачные венцы, давшие и самому таинству название венчания. Словарь Бругауза Ефрона, статья «Венчание». Далее, молодожёнов на Руси, вне зависимости от их происхождения, величали князем и княгиней. Смотри-домострой раздел 66 «Свадебный чин». Хотя молодожёны могли быть обычные люди, а не князья. Отметим, что только в русском языке одно и то же слово «венчание» означает одновременно и церковный брак, и венчание на царство. В других языках такого нет. Посмотрим теперь на все это с точки зрения древних и средневековых обычаев. Сразу возникает ощущение странности. Как известно, надевание на простого человека царского венца, обращение к нему князь или княгиня, считалось в прежние времена тягчайшим преступлением. Такие вещи, безусловно, рассматривались как посягательство на власть, ведь титулы и происхождение были тогда главным источником власти, основой государственного порядка. За употреблением титулов пристально следили. Любое завышение титула, тем более попытки надеть на себя царский венец, старалось крайне жестоко. Вспомним хотя бы библейскую историю о младенце Моисее, который, играя на руках у фараона, случайно потянулся ручкой к царскому венцу и взял его. За это его чуть было не утопили, хотя он был несмышленый ребенок. И лишь в одном единственном случае оказалось допущено вопиющее исключение во время русской свадьбы. На самых простых людей надевали царские венцы, и величали их князем и княгиней. Конечно, богословы объясняют что угодно, но вряд ли их объяснения могли настолько подействовать на царя и его придворных, что те запросто разрешили проведение обряда, при котором у всех на глазах на простолюдина надевается царский венец. Ясно, что для этого должны были иметься очень веские причины. Новая хронология позволяет прояснить суть дела. Согласно нашей реконструкции, старые русские свадебные обычаи построены, скорее всего, на воспоминаниях о древней царской свадьбе Гора Иосифа Исаака и Марии Богородицы в середине XII века. Это была главная свадьба в истории Великой Русской Средневековой империи. По ее образцу могли происходить и другие свадьбы в царской семье Великой империи во времен царского христианства xiii 14 веков. Но вряд ли цари того времени, считавшие себя богами на земле, стали бы распространять подобные обряды на весь окружающий народ. Этим они сразу принизили бы себя и свой божественный род в глазах простолюдинов. Поэтому, естественно, предположить, что русский обряд венчания сначала бытовал лишь в царской семье, и лишь затем, по каким-то исключительным причинам, перешел в простой народ. Обратимся к истории брака.